вторичного сырья. Для кого? Для предпринимателей, чиновников. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. У нескольких поколений советских людей, включая меня, эта песня от многократного прослушивания въелась в мозг. И, возможно, вы сейчас даже не понимаете, а что, собственно, не так с этой песней. Я тоже не сразу понял. Дело в том, что в богатейших странах, например, в Германии и Японии, Детей учат, что ресурсов мало, территория ограничена, поэтому надо бережно ко всему относиться. У нас же вольно дышит человек, то есть делает то, что хочет, не обращая внимания на ограничения. При таком отношении производство из сырья – это что-то нездешнее. Не то, чтобы кто-то был против, но горячей поддержки и восхищения это не вызывает. А соответственно, нет и дополнительного спроса на товары из вторичного сырья. В Европе на упаковке туалетной бумаги Большими буквами пишут 100% из макулатуры А у нас такими же большими буквами пишут 100% без макулатуры Понятно, что является маркетинговым преимуществом там А что тут Несмотря на это Есть предприниматели, кто производит товары Из вторичного сырья Можно увидеть несколько причин для этого Это энтузиасты Это инвестиции в будущее, ожидание будущего спроса, сопутствующее производство для использования своих же отходов, пиар-проекты, экономическая выгода. Энтузиасты – это здорово, о них мы много говорим в других главах. Обычно такие производства держатся на личной мечте, и даже когда такие товары пользуются спросом, например, рюкзаки из использованной баннерной ткани, то это не вполне можно назвать бизнесом из-за невозможности его масштабирования. Скорее, это арт-проекты, которые имеют шанс стать бизнесом при увеличении спроса и изменении общественного отношения к вторсырью, как к чему-то неприятному. Настоящий же производств из вторсырья не так много. Гранулы полимеров, флекс-волокно из PET-бутылок, покрытие из резиновой крошки, из отходов шин, полимер-песчаная тротуарная плитка, производство стекла и стекловатое стеклобоя, переплавка металлов, товары из макулатуры, картон, крафт-бумага, туалетная бумага, теплоизоляция. Я не буду рассказывать о технологиях и о самих предприятиях. Эту информацию легко найти в сети интернет – Однако давайте рассмотрим ситуацию в производстве на примере макулатуры. Большая часть макулатуры идет на изготовление туалетной бумаги и картона, меньшая – на производство теплоизоляции. Самая дорогая и трудоемкая часть процесса переработки – это отделение клеящих веществ и посторонних материалов из макулатуры. Этого можно было бы избежать или минимизировать при изменении дизайна товаров и упаковки, и изменении бытовых практик. Это не кажется таким уж невозможным Например, изменение конструкции картонной коробки Чтобы крышка фиксировалась язычком Как коробка Почты России И не требовала скотча Или вместо скотча использовать стрейч-пленку Которая не требует клеящих веществ Не прилипает к бумаге и хорошо перерабатывается При этом не только скрепляет картонную коробку Но и защищает ее от влаги Такие изменения повседневных практик вполне возможны и имеют свои преимущества, но ни производители упаковки, ни транспортные компании, ни население не обеспокоены технологическими вопросами переработки макулатуры. Сами переработчики не имеют рычагов влияния, так что привычка использовать скотч, так же как и проблемы с отделением скотча от картона, остаются без изменения. Это один из примеров того, к чему приводит фрагментарность жизненного цикла товаров. Тот, кто производит товар, тот, кто его использует и тот, кто его утилизирует и возвращает ресурсы в хозяйственный оборот, изолированы друг от друга и не принимают совместных решений. Это как если у вас на участке засорилась дренажная канавка, а затапливает при этом вашего соседа. Вы не заинтересованы прочищать канавку, у вас все в порядке, а сосед и рад бы прочистить сам, но ему забор мешает попасть к вам. Если бы вы дружили с соседом, то поняли, что он не яблоки воровать лезет на ваш участок. Но, к сожалению, такое межсекторное общение между производителями товаров и переработчиками труднее организовать, чем разговор с соседом. В России вообще очень трудно идет процесс образования бизнес-ассоциаций. Производители однотипных товаров и услуг еще худо-бедно объединяются в ассоциации. Строительный бизнес, гостиничный бизнес, фермеры. А вот ассоциации предприятий, объединенных по жизненному циклу товаров, кажется, вообще нет. А ведь ассоциация – это только начало пути. Следующий шаг – это объединение бизнеса и выделение общих функций в отдельные сервисные предприятия. Например, мне пока не представить, чтобы в России переработчики макулатуры, алюминия, стекла и пластика договорились создать общее предприятие по сбору и сортировке этих ресурсов. Хотя друг другу они не конкуренты, и у всех стоит совершенно одинаковая задача. И решать эту задачу экономически целесообразно вместе. Будь то пункты приема, сбор ресурсов на заправках или сортировка бытовых отходов на станциях перегруза. Если делать общий процесс для всех фракций, это обойдется в разы дешевле. Но кроме экономической выгоды, у таких ассоциаций есть огромный потенциал лоббирования своих интересов. Например, в федеральном законе о государственных закупках, 44-й федеральный закон, предусмотрен экологический критерий в государственных контрактах. То есть, например, при заказе тротуарной плитки в контракте по благоустройству можно указать требование, что тротуарная плитка должна быть произведена из вторичных материалов. И даже если эта плитка стоит дороже обычной, государственный конкурс выиграет именно такой производитель – Это выгодно всем предприятиям по цепочке жизненного цикла. Производитель полимер песчаной плитки получит контракт и увеличит объемы производства. Переработчик сможет продать полимерные отходы по более высокой цене и сэкономит на логистике. Управляющая компания сэкономит на вывозе и размещении отходов на полигоне. Город получит значительное сокращение захоронения отходов и продлит срок службы полигонов. Производство такой плитки создаст новые рабочие места – а ее продажи в соседние регионы пополнит бюджет за счет налогов. Но для того, чтобы все это заработало, нужно, чтобы чиновники включили в госконтракты экологические критерии. А для этого бизнесу и обществу надо лоббировать эти интересы. Не интересы одной компании, что является коррупцией, а общие интересы производителей, использующих вторичное сырье. Бизнесу самому может быть трудно инициировать такой процесс – Особенно потому, что это обычно малые и средние предприятия, не имеющие бюджетов и людей для работы с администрациями. Кроме того, работа по госзаказам может быть трудной из-за отстроченных платежей, коррупционной составляющей и недобросовестной конкуренции. Однако ситуация меняется. Все больше гражданских активистов идет в муниципальную власть, и постепенно состав администрации обновляется. Можно найти добросовестных чиновников, которые поддержат такие проекты. Можно обратиться к общественным организациям или инициативным группам, чтобы они взяли на себя общественную поддержку и взаимодействие с администрациями. Однако, как было сказано выше, для этого предприятиям надо начать сотрудничать, чтобы в складчину позволить себе такую деятельность. Действия. Если вы чиновник, посмотрите, какие товары по вашим госконтрактам могут быть заменены товарами из вторичного сырья и включите экологические критерии в контракт. Если вы производитель товаров из вторсырья, объединяйтесь с предприятиями по всей производственной цепочке и лоббируйте экологические критерии госконтрактов. Привлекайте общественные и инициативные группы для этого. Им проще, чем вам общаться с чиновниками. Формируйте бизнес-ассоциации и объединяйте усилия с общественными движениями для изменения дизайна товаров и повседневных практик. Главная идея. Сотрудничество производителей между собой и с общественными инициативами экономически обосновано. Это позволяет оптимизировать весь жизненный цикл товара и лоббировать свои интересы. Для кого? Для чиновников. Для владельцев и менеджеров предприятий, производящих товары из вторичного сырья К чему это приведет? Совместное лоббирование общих бизнес-интересов и участие общества Приведут к государственной поддержке через госзакупки И увеличению спроса на товары из вторсырья Снижению их себестоимости, развитию системы сбора и сортировки отходов Технологичная